Глава вторая. Конкурс на лучшую новость выигрывает Кирилл. Моя жизнь никогда не была какой-то особенной. Все как у всех. Ничего из ряда вон. Я говорю об этом без грусти или недовольца собой. Просто констатирую факт. Я самая обычная маленькая худая женщина с рыжими волосами, в которых уже заметна первая седина. От этого я спасаюсь краской Лонда. Сколько еще человек в нашей фирме пользуется ею? Человек двадцать, не меньше. Все как у всех. Ну и что такого? Почему считается, что только тот прожил жизнь не зря? Кто что-то такое сделал? Выкинул какой-то номер, от которого все ахнули. А я не выкинула. Хотя, как посмотреть? Родила же я Нику. Еще не отпраздновав свое восемнадцатилетие, моя мамуля заверяет, что тем самым я сломала себе жизнь. Может быть, может быть. Сидя под папиной елочкой, И ожидая у моря погоды, а именно эсэмэски от Стаса или хоть от кого-нибудь, я вдруг действительно почувствовала, что моя жизнь трещит по швам. Что у меня в жизни есть? Должность конфликтового администратора. Доставшаяся мне случайно, раз я имею возможность перебирать бумажки. Выслушивать возмущенные речи клиентов и достигать совершенства в искусстве общения через интернет. Еще там у меня есть окно. Из него видно трубу которая пыхтит белыми облаками. Что ж, я люблю свою работу. И я люблю своего босса. Станислава Сергеевича Шувалова, будь он не ладен. СМСки не было. Ни одной. Может, надо было чаще говорить ему нет? Может, он не уважает меня? Может, он никогда на мне не женится? Хотя я вроде этого не планировала. Пока. Надь, тебе там мама звонит. Из домика высунулась раскрасневшаяся роза. «То есть? Моя мама?» «Не поняла я, где там?» «Там это в моем телефоне», — раздраженно добавила она. «Твой отключен за неуплату. И, конечно же, твоя мама. Моя царствие небесное мне уже давно не звонит». «Что?» — ахнула я. «Как отключен?» «Откуда я знаю?» Она еще плотнее запахнула телогрейку. «Ты мою Маринку не видела?» «Маринку?» — сфальшевила я. Маринка замерла рядом, затаившись за толстым еловым стволом. «Мне отлично было видно!» как в ее замерзших пальцах тлеет сигарета. Неа, не видела. Давай иди, а то твоя мать меня слопает. Роза фыркнула и скрылась в доме, а я поплелась за ней. Мама, это тяжело. Но с другой стороны, может быть, Стас мне тоже уже все провода оборвал. А я ни сном, ни духом. С техникой я не дружу. Не знаю, как там у них все в телефонных фирмах устроено. Может, они после полуночи сняли мою абонентскую плату. А может, это Дед Мороз решил сделать мне подарок и не дать Стасу до меня дозвониться. Я не без удовольствия вообразила, как он сейчас мучается, даже не представляя, куда я подевалась. Наверняка лопает конфеты, свои любимые, шоколадные, и думает, где это меня носит. Ха-ха, я гордая женщина, знаю себе цену. По крайней мере, в эту ночь. А как эту ночь проведешь, так и год пройдет. Я взяла Розочкин телефон и поднесла его к уху. В телефоне настороженно сопели. Дорогая мама, поздравляю тебя с Новым годом. «Желаю тебе счастья, здоровья и побольше радости». «Откуда же у меня возьмется здоровье, если я ночью напролет должна переживать?» Моментально отозвалась она. «У меня уже круги перед глазами, наверное, давление поднебесное». «Мам, подожди, как ты могла вот так пропасть? А если бы со мной что-то случилось?» «Ты никогда обо мне не думаешь». «Я всю жизнь на тебя положила». «А тебя интересует только это Стас, которому, между прочим». «Мам, остановись на секундочку», пыталась я ее прервать. «Безуспешно, как, впрочем, и всегда». «Между прочим, я всегда знала, что ему на тебя наплевать». «Кто он тебе? Никто. Никакой ответственности. Вот почему ты на даче? Ты же собиралась с этим своим Новый год справлять. Ко мне не приехала. Нику оставила одну. Вот ты знаешь, чем сейчас дома Ника занимается? Я уверена, что моя Ника ничем плохим не занимается», – обиделась я. «Да, поддела меня мама. Я когда-то тоже так думала. И чем это кончилось? Ника и кончилось. И что такого?» «Разве ты так уж плохо обиделась я?» «Хорошо еще, что все так закончилось», — фыркнула мама. Она уверена, что со мной может быть только два варианта. Очень плохо или совершенно ни в какие ворота. Второе чаще. «Ладно, мам, что ты хочешь? Я в лесу, кругом зимняя ночь. Можно я просто позвоню тебе завтра? Можно я не буду ничего тебе говорить?» простаса уточнила она. «А что ты можешь сказать? Что ты уверена, что он тебя любит? Ха-ха!» Если бы он тебя любил, то ты была бы сейчас с ним. Спасибо, мам. И спасибо, что ты меня родила. Чтобы было кого мучить, не выдержала я. Нервы ни не к черту, в конце концов. Уже больше двух часов ночи. Чего ей не спится? Я желаю тебе только добра, заверила мне мама. Завтра я тебя жду у себя в пять часов. Посидим, отметим Новый год. Слушаюсь, устала, согласилась я и повесила трубку. «Моя мама – это мой личный полигон для выработки безграничного терпения. И, конечно, лакмусовая бумажка моей жизни». «Что, тяжело?» – сочувственно спросила Лариса, Дашкина подруга. «Не то слово. Прямо столько лет, а никакого прогресса», – поделилась я. «Может, психология все это как-то объяснить? Может, влезла Дарья?» «Только вряд ли тебе станет легче, потому что по законам жанра окажется, что во всем виновата только ты сама». Потому что позволяешь, потому что реагируешь и так далее. На самом деле, мне кажется иногда, что она хочет меня поломать на дрова и засунуть в печку. А ведь я даже не сомневаюсь, что она меня действительно любит, пожаловалась я, закусывая самогонку с соленым грибом. Если постараться, наверное, можно вспомнить, где мы с Розой его нашли. Приблизительно, конечно. Мой телефон был отключен за неуплату. А кроме мамы, никто не был в состоянии найти меня здесь. Я почувствовала прилив веселья. «Пошли полить салют! Двенадцать залпов! Это вам не хрен собачий!» – заявила Роза. Мы сунули ноги в валенки. Особенно хороша была Лариса. Пьяная, с размазанной косметикой, в валенках и в вечернем платье. Я сняла ее на камеру телефона. Будет что вспомнить. Мы высыпали во двор под бескрайнее звездное небо. Высоко, между большой и малой медведицей, висела почти полная луна. Тишина звенела покруче церковного колокола. Снег скрипел под ногами, а мы пьяно толкались вокруг коробки с салютом, разбирая инструкцию. «Написано, что не ближе тридцати метров от жилых строений. И хрен с ним! Разве это жилые строения?» Роза махнула в сторону моей хатки. Я возмутилась. «Ну и не барак!» «Тогда там!» – она кивнула на елочку. «Только не там! Не хватало еще, чтобы ты единственную живую елку спалила!» «Хорошо, давай на соседнем участке», – хихикнула Маришка, и мы прошмыгнули к занесенному снегом огороду Матвеевых. У них на участке почти все было отдано огороду, на котором они умудрялись выращивать картошку и прочие корнеплоды практически в промышленных масштабах. С края притулилась маленькая сараюшка, которая нас никак не смутила. «Поджигай, что ждешь?» – торопилась Роза. «Не толкайся!» «Ай, твою мать!» – Дашка щелкала зажигалкой и материлась. «Что такое?» Зажигалкой пальцы обожгла. «Дай сюда, криворукая ты моя!» Роза вырвала у нее крикет и принялась возиться сама. Через минуту что-то такое зашипело. «Ну что, горит?» «Не пойму, просто шипит». «Дай посмотрю, влезла я». «Вот не пойму, горим, не горим?» «Мы сгрудились» над тусклодымящимся шнуром. «Вы чё, дуры?» – взвикнула Маришка. «Оно сейчас рванёт! Это же этот шнур!» «Сергей Шнур?» – хихикнула Лариса и вытерла мокрую ладонь о своё платье. «Валим, бабы!» – закричала Роза. Я краем глаза заметила, как шнур загорелся наподобие палочки бенгальского огня. Как мы попытались бежать, но споткнулись друг от друга и повалились на снег. Мои плечи сотрясались от пьяного хохота. Кажется, с остальными происходило то же самое. «Хватит ржать! Встаньте, идиотки!» – шипела Дашка. Лариса ползала по снегу на коленях, запутавшись по доле. «От идиотки слышу!» – возразила Роза. «Мы попытались встать, но как только я оказалась на ногах, громкий бум повалил меня обратно. Я же утянула за собой Розу. Салют выпалил в небо свой первый залп из двенадцати. Я откинулась на снег и попыталась объять взглядом небо. Оно было поистине прекрасным. Искры от рассыпавшегося по небу салюта ярко осветили все вокруг разлетевшись разноцветными яркими цветами. Я открыла рот и смотрела, как настоящие звезды проступают сквозь гаснущие искусственные. В этот момент бабахнула снова. И снова, и снова, и снова. Мы даже протрезвели от такой красоты. Ё-моё, твою это... Из наших открытых ротов вырывались только междометия и неприличные слова. Пик восторга. В итоге пострадавших не было кроме разве что затоптанного соседского участка. Но они точно не появятся на нем до весны. На утро остуденный воздух охладил натопленную комнату, потому что мы, оказывается, забыли закрыть окно. Головная боль не мучила нас, потому что похмелья на природе не бывает по определению. Немытые тарелки сползли в таз с подогретой водой. В печи затрещали дрова. Мы достали старую колоду карт и лениво перебрасывались дурака, дожидаясь времени Тогда уже будет прилично выпить по бутылочке пива. Все знают, что пить до 12 вредно. Я же не стала пить. Мне еще надо было проделать обратный путь. Я проеду сквозь пустое, спящее Подмосковье, и перемирие закончится. Я положу денег на телефон и узнаю, наконец, кто мне звонил, а кто нет. Может, какие-то смс архивируются до лучших времен. Надежда перемежалась сомнением. «Вдруг я Стасу совсем не нужна?» Вдруг он познакомился на празднике с какой-нибудь смешливой и ласковой женщиной, которая смотрит на него, как на чудо. Все может быть. Если так, я ничего не хочу знать. Я бы провела еще день или даже два в блаженной уверенности, что он обыскался меня. Хорошо, что мой оператор сети не предоставляет мне права получать звонки при нулевом балансе. Там надо было к чему-то подключиться, что-то там активировать, но я не дружу с техникой. И поэтому выиграла хотя бы сутки спокойствия. «Ты уверена, что надо ехать?» – волновалась Роза, собирая мне в дорогу банки с солеными грибами и квашеной капустой. «Зачем ты? Не надо!» – пыталась отбиваться я. Но Роза никогда не выпускала меня без банки опят. «Может, позвонить твоей маме и сказать, что у тебя колесо впустило?» «Останешься, посидим еще. Не надо!» «Почему?» – удивилась Роза. «Потому. Не почему. Просто не надо!» – разозлилась я. «Я поеду». «К нему?» – уставилась на меня Роза. «Я потупила взгляд. Может, он звонил?» «Скучаешь?» – нахмурилась она. «Это плохо. Не бери в голову. Мужики этого не стоят». «Конечно», – не стала я спорить. «Главное, чтобы ты сама была в порядке. А мужик – дело наживное». рост ты чего?» – возмутилась Лариса. «Он же ее еще не бросил. Просто так сложилось». «Ну, не смог он». «Ага, конечно», – закивали все. Я села в машину, подавив комок в горле. «Как же мы все мечтаем об этой самой настоящей любви». И как болезненно на самом деле бывает она. От отчаяния к восторгу я добираюсь за несколько секунд и пускаюсь обратно. Как можно оставаться собой, когда все твои мысли о другом человеке? Что делать, если без его рук я чувствую себя бездомной? И мне совершенно недостаточно, чтобы кто-то меня выслушал и что-то там понял. Сочувствие не помогает, когда ты ждешь любви. Всю дорогу была тишина. Мне не хотелось даже слушать музыку и подпевать. Я включила эхо Москвы, Хотя я ненавидела эту радиостанцию за нудятину, которую там крутят. Но он, Стас, всегда слушал именно эту радиостанцию. Так, по крайней мере, я могла представлять, что еду в одной машине с ним. И он ворчит, рассказывая мне о каких-то котировках, всякой ерунде. Как только по пути попался вагончик Евросети, я бросила деньги на телефон и стала взволнованно ждать. смски свалились на меня все вместе в один момент, когда я проезжала Балашиху. Словно бы они лежали в каком-то ведре – И теперь его вдруг взяли, перевернули и вытряхнули в мой телефон. От Ники пришло странное сообщение. «Мама, отбей мне что-нибудь, а то я волнуюсь». Я с напряжением вчиталась, пытаясь понять, что дочь имела в виду. Что я ей должна отбить и за что, и как это должно ее успокоить. Через светофор до меня дошло, что она имела в виду клавиши телефона. Я отбила ей пару поцелуев и пожелания хорошо сдать тест ЕГЭ и поступить в ВУЗ. В этом году такие были у нас мечты. Пришло много смсок от одноклассников. Интернет сплотил нас в единое целое. Мы переписываемся, хвалимся своими жизненными достижениями и немного вспоминаем, как оно было тогда в школе. От одноклассников была куча пожеланий, счастья и приглашения как-нибудь заглянуть. Но все это было мне неважно. Я пропустила все сообщения в поисках того единственного от него. Оно было. Было. Я чуть в столб не врезалась. Всего несколько слов. «Позвони мне, когда появишься». Значит, он все-таки заметил, что я исчезла. Я посмотрела в зеркало заднего вида. Судорожно поправила прическу. «А ну и что, что он меня не увидит, если я ему позвоню? Я должна сама чувствовать, что со мной все в порядке». Я набрала номер. «Привет», – как можно небрежнее сказала я. «А, привет, с праздником!» Его голос звучал спокойно, безо всякого напряжения. «Тебя так же» ответила я и подумала, что зря ждала чего-то более эмоционального. «Ты дома?» «Нет», – коротко ответила я, не снизойдя до пояснений. «А, понятно». «А я сегодня еду на вечеринку к друзьям», – радостно сообщил он. «Здорово», – я кивнула, заметив, что нам почему-то вроде бы не о чем говорить. «Может, он хочет взять меня с собой?» «А что, это было бы просто здорово» – познакомиться с его друзьями. «Я же никого не знаю». И его я все еще ни с кем не познакомила. Кроме Ники, конечно. Это считается? Что вообще может считаться близкими отношениями? Чем они качественно должны отличаться от отношений несерьезных? Давай завтра встретимся. Завтра расстроилась я. Не пригласил. Может, мама права? Это было бы ужасно. Ну, завтра последний выходной. Может, съедем к тебе на дачу? Ужасно здорово было бы сделать шашлыки. Здорово, уныло кивнула я. «Надо подумать. Я тебе позвоню, ладно?» – пообещал Стас и отключил связь. «Вот такая любовь, вот такие отношения». Я заколотила кулакаем по рулю. Потом вырубила радио. К черту новости и политические дебаты. Я включила про западную попсовую радиостанцию и докрутила звук до максимума. Козлина не сдержалась я. «Что же это такое в самом деле? Мы вместе уже больше полугода». Все на работе знают, что он со мной спит. Куча сплетен и, как следствие, полное неуважение со стороны женской части коллектива. Мое место конфликтного администратора досталось совершенно заслуженно. Но все уверены, что я на нем сижу только из-за того, что у меня роман с боссом. Да, я всегда была тихой мышкой. Никуда не лезла, никому не мешала. Но место, которое никак не должно было стать моим, все же досталось мне. И по праву. Но этот факт никто не желает знать. Она спит с Шуваловым. Чего вы хотите? Вот такие разговоры ведутся за моей спиной. А он не считает нужным знакомить меня с родственниками. Что еще как-то понятно. Я же тоже не спешу знакомить его с мамой. Но он не знакомит меня с друзьями. Он развлекается сам, без меня. И кажется, совершенно не переживал, что встретил Новый год без меня. Отряд не заметил потери бойца. Черт, надо с ним поговорить. Нет, только не это. Я попыталась не думать об этом. Ненавижу разборки такого рода. И все же, сколько все это может продолжаться? Вдруг ему просто удобно рядом со мной. Когда-то он сказал мне, что ему нечего мне предложить. У него за плечами неудачный брак, отъевший почти 16 лет жизни и загородный дом. А также сын, с которым он никак не может найти общий язык. Но я же не собираюсь тащить его в ЗАГС, возмутилась я. Пустая Москва пропустила меня к родному Бутову за 15 минут. И я сидела в машине около подъезда, не в силах остановить грустные мысли. «Да, ЗАГС для меня уже давно не главное. Хотя было бы здорово снова войти в торжественный зал в красивом белом платье. Я тоже была замужем когда-то. Его звали Кирилл, и он был совсем неплох. По крайней мере, он нормально принял Нику. А ведь не каждый мужчина женится на женщине с ребенком, верно? Вот только и любви не было. А потом он привел домой кассиршу из нашего супермаркета и уложил ее в нашу постель. «А я возьми...» Да и вернись с работы пораньше, как в анекдотах. Смешно. Да, теперь уже смешно вспоминать. Как я орала и бегала по квартире, пытаясь разбить бутылку вина, дорогое купил падла, об Кирюшину голову. А его кассирша в одном белье стояла на лестничной клетке и кричала, что я психичка ненормальная. Цирк, да и только. С тех пор я не хожу за продуктами в этот супермаркет. А с Кириллом мы вполне мирно перебрасываемся поздравлениями. И от него тоже хранилась в памяти телефона СМС. «Желаю тебе всяческих успехов и счастья, вечно твой друг Кирилл. Если бы это написал Стас, что он вечно мой, например. Но в том-то все и дело, что он совершенно не мой». Я набрала Кирюшкин номер. Мне просто надо было с кем-то поговорить. «Кирюшка, привет! С Новым годом! Тебе тоже успехов!» «И счастья самого светлого!» – улыбнулась я. «О, Надюха, как ты? Где тебя носит? Я тебе звонил ночью, но телефон был заблокирован. «А, ерунда, я на даче была». На даче? Круто. Там сейчас, наверное, снегу. Не то слово, кивнула я. Красотища. А как там твой Стас поживает? Как это я забыла, что Кира обладает талантом моей мамы попадать в самое больное место. Нормально поживает. Против воли мой тембр голоса изменился. Он с тобой ездил? Нет, он не смог. Давай не будем об этом, ладно? Ладно, мирно согласился Кирилл. А хочешь, приезжай ко мне в гости. О нет, не надо, это неудобно. И потом твоя мама не выносит меня, заупиралась я. Хотя делать-то мне, в общем, было нечего. Пока Стас будет развлекаться со своими друзьями или подругами. Ерунда, мама уехала в Турцию. Посидим, поспоминаем. Я тебя кое с кем познакомлю. С кем, не поняла я. Что, у него есть на примете хороший друг для меня? Тоже охранник торгового центра, как и Кирилл? Он хочет устроить мою личную жизнь? Такая забота со стороны бывшего мужа, это нормально. Ты знаешь, помолчал немного он. Я, кажется, тут задумал жениться. Опять. Представляешь? Что? Ахнула я. Серьезно? Поздравляю. И кто она? Как вы познакомились? Ее зовут Алла. Она работает в банке. Слушай, приезжай. Я вас познакомлю. Заодно посмотришь и скажешь мне, как она. Ну, решайся. Кирилл был искренним. Вообще, надо признать, он неплохой парень. Разве что несколько толстокожий. Вот и сейчас ему и в голову не пришло что мне такое знакомство может быть неприятно. Но, кстати, оно мне и не неприятно. Ревновать того, кого не любишь, не так уж просто. Для этого нужно большое самолюбие и желание иметь при себе всех возможных мужчин. Это не мой случай. Самолюбие во мне не на грош. Надо с этим, кстати, что-то делать. Но Кириллу я ехать не хотела. Мне надо ехать к маме. Давай как-нибудь другой раз. А завтра? Завтра я еду к Стасу. Быстро добавила я. Мы мило распрощались с Кириллом. А я поняла, что так дальше продолжаться не может. Сколько еще я буду просто сидеть и ждать, когда у Стаса найдется свободный день, чтобы увидеть меня? Сколько еще я буду корчить из себя не что, делая вид, что мне совсем не нужна стабильность и то простое бабское счастье, которое называется семья? Нам надо поговорить. Как бы ни был прекрасен Стас, такие отношения пусть лучше кончатся, чем будут продолжаться, как еле заметный пунктир, проходящий через мои одинокие дни. Нам надо поговорить. Я набрала воздуха в грудь, запасаясь решимостью. Думать о том, что будет, если он, если мы... Нет, этого представить я не могла. Я вышла из машины, хлопнула дверцей и щелкнула сигнализацией. В моей жизни было не такое. Я все переживу. Наверное.